Глава 5. Я в полной прострации хлопаю ресницами, глядя на массивную фигуру, направляющуюся вглубь квартиры. Всё ещё стою, не решаясь двинуться с места. Он отпускает меня? Вот так просто? Может, я его неправильно поняла? Мою неуверенность можно списать на общую усталость после тяжёлой смены. В глубине квартиры хлопает дверь. Значит, это не шутка. Он меня отпустил? Решившись, разворачиваюсь к выходу. Это самое лучшее, что я могу сейчас сделать. Как же стыдно, что Климшин видел, как я садилась в машину. Наверняка уволит. И куда мне идти? Без образования никто не возьмёт. На рынок ещё можно пойти торговать, но там не те деньги, что были в ресторане. Машиналино сажусь на банкетку рядом с дверью. Плечи опускаются под грузом невесёлых мыслей. Вздохнув, зажимаю ладони между колен. И просто сижу, устремив невидящий взгляд в рисунок напольного покрытия. Меня накрывает тоска. Что я буду делать без работы? Даже думать об этом страшно. "Ещё не ушла?" раздаётся хриплый голос Билецкого. Поворачиваю голову в его сторону. Внизу живота вновь тяжелеет, а всё дело в том, что мужчина стоит передо мной без футболки, босой, в одних джинсах, перехваченных широким ремнём. Он так тихо подошёл, что я даже шагов не услышала. Или слишком задумалась. Смотрю на его мускулистое тело. Кубики пресса будто высечены из камня. Вот это рельеф. Я даже рот невольно открыла. Он усмехается. «Нравлюсь?» «Извините». Нервно сглатываю и поднимаю взгляд выше. А то как-то неудобно вот так пялиться на хозяина квартиры. Но он в ответ тоже смотрит на меня. Пристально, нагло, бесцеремонно, будто оценивает. Надо переключиться, поэтому быстро встаю. Всё, я готова. Ой, куртка. Подхватываю её с пола и комкаю в руках. Потом надену, когда выйду. Всё, я пошла. Делаю шаг к дверям. Игорь подходит ещё ближе. Его запах окутывает меня. По телу пробегают мурашки. Зачем он это делает? Неужели не понимает, как действует на меня? Дыхание сбивается. Он передумал и хочет, чтобы я осталась? Нет, нет, мне пора домой. Раз всё так сложилось, то и ладно. Ещё успею на метро. Наверное. Не знаю. Вот теперь меня начинает захлёстывать паника. Я кидаюсь к двери. До свидания. Бурчу под нос, не оглядываясь и вылетаю из квартиры. Стой! Слышу в спину, но не реагирую. Он меня отпустил? Отпустил. Вот и всё. С чего мне останавливаться? Сердце бьётся где-то в ушах. Дверь с грохотом закрывается у меня за спиной. Жму на кнопку лифта. Благо, тот стоит на этаже, так что створки открываются очень быстро. Влетаю туда и жму на первый этаж. Сквозь закрывающиеся двери вижу Белецкого, замершего у входа в квартиру. Мои щёки горят. Кажется, что я сейчас что-то упускаю. Я же могла остаться с ним. Нет, это точно нет. Нельзя с ним оставаться, это опасно для меня, для моего сердца. Вот всё было хорошо, пока я просто любовалась им издалека в ресторане, а сейчас моё тело так и горит от его прикосновений, будто его руки всё ещё сжимают меня, будто он всё ещё жадно вдавливает меня в стену. Вылетаю из его дома и направляюсь к выходу с придомовой территории. Благо, она тут небольшая. Вот это меня, конечно, заносит. В ушах лихорадочно стучит. Я сбежала от Билецкого. Обалдеть. Мне точно никто бы не поверил, если б я рассказала. Да и кому рассказывать? Разве что девчонкам в ресторане. Но и то я бы не стала. Это же неприлично. Хотя у нас до сих пор работает Кристина, которая умудрилась залезть в койку Климшину. Но у босса есть правила. Те, кто с ним спал, Сразу на увольнение. Вот только Кристину не уволил. И то не пойми почему. Но мне кажется, там проблема в нашем администраторе Ольге. Ох, ладно, не о том думаю. Несусь по улицам спеша домой. Даже не стало искать метро. К тому же, час ночи, метро не ходит. Да тут и недалеко, по картам час ходьбы. Хоть и страшно, что уже так поздно. Да ничего. Я частенько после работы домой пешком хожу. Экономлю Элитный район заканчивается. Его сменяет частный квартал со старыми домиками. Затем идёт мост, а за ним обычный жилой массив. Знакомые хрущёвки, где некогда пацанчики на районе стояли у подъездов и спрашивали у запоздалых прохожих, не будет ли прикурить. Утром их сменяли бабушки, клямя каждого, как Бог на душу положит. Но главное, что сейчас никого нет. Я влетаю в свой подъезд и поднимаюсь на второй этаж, замирая у старой двери, обитой потёртым дермантином. Так, ключи. Начинаю рыскать по карманам. Уже немного успокаиваюсь, хоть на несколько секунд перестаю анализировать произошедшее. Нахожу ключ и вхожу внутрь. В квартире темно. Щёлкую выключателем, света заряет коридор. Старенький, немного обшарпанный, с выцветшими обоями. После квартиры Билецкого знакомые с детства убогость режет глаза. Снимаю сперва обувь. а затем и куртку. Раздается детский плач. Ох, Сонечку разбудила. Самую младшую сестру. Слышится шуршание. Мать выходит в коридор с младшей сестрой на руках. «Ты чего так поздно? И что, не можешь потише? Не видишь, что разбудила малую?» Говорит она гневно. «Да, ожидать, что меня спросят о том, как мой день прошел или где задержалась...» было бы глупо